Как-то вечером, когда Вита с домашними сидел за ужином, послышался стук в окно, выходящее на узкий, как колодец-дворик, между их домом и соседним. Вита отдернул занавеску и с удивлением увидел, что из окна напротив высунулся парень с их улицы, Питер Клеменце. Он протягивал какой-то предмет, завернутый в белую тряпку. — Слушай, земляк, — сказал Клеменце, — подержи вот это у себя, я после заберу. На, возьми. Вита машинально перегнулся над пустым пространством и, и принял сверток. Лицо у Клеменца было напряженное, тревожное, с ним явно что-то стряслось, и неосознанное побуждение толкнуло Вита ему на помощь. У себя на кухне он развернул сверток, под белой, перепачканной маслом тканью, лежали пять пистолетов. Вита убрал их в платяной шкаф при спальне и стал ждать, что будет дальше. Он узнал, что Клеменцу забрали в полицию. Наверное, когда он передавал оружие, к нему уже ломились в дверь. Вита не заикнулся о случившемся ни одной живой душе. Его жена из страха, как бы мужа не посадили, не смела проронить об этом ни звука, даже когда выходила посудачить с соседками. Через два дня Питер Клеменце вновь появился на улице и, как бы, между прочим, спросил у Вита, «Мой товарищ, у тебя?» Вита кивнул. Он всегда был скуп на слова. Клеменце зашел к нему домой и Вита, налив ему стакан вина, палец в шкаф за свертком. Клеменце пил вино, толстощокое лицо его было добродушно, но глаза цепко следили за каждым движением соседа. Разворачивал посмотреть. Вита безразлично покачал головой. — Не имею привычки соваться не в свои дела. В тот вечер они допоздна просидели вдвоем, потягивая вино. Они пришлись по душе друг другу. Клеменцо был прирожденный рассказчик, а Вита Корлеоне умел слушать. Они стали приятелями. Немного спустя Клеменцо осведомился у жены Вита Корлеоне, не желает ли она постелить на полу в общей комнате красивый ковер, и позвал вито помочь ему донести подарок. Они пришли к внушительному жилому дому с беломраморным портиком. Клеменцо открыл входную дверь своим ключом и впустил Вита в шикарную квартиру. «Стань к той стене и под — проворчал Клеменце. Ковер оказался богатый, глубокого красного цвета и чистой шерстяной. и Корлеона никак не ждал от Клеменца столь щедрого подношения. Они скатали ковер рулоном. Клеменце взялся за один конец, Вита — за другой, взвалили рулон на плечи и двинулись с ним к выходу. В эту минуту снизу позвонили. Клеменце мгновенно скинул с плеча ковер и подошел к окну. Он отвел самый краешек портьеры. Выглянул в щель и, отпрянув назад, вытащил откуда-то из-под пиджака револьвер. Только тогда ошеломленный Витте Корлеоне сообразил, что они влезли в чужую квартиру и совершают кражу. Снова прозвенел звонок. Витте придвинулся ближе к Клеменце посмотреть, что происходит. У парадной двери стоял человек в полицейском мундире. Они увидели, как он напоследок еще раз нажал на кнопку дверного звонка, повел плечами, спустился с мраморного крыльца и зашагал прочь. Клеменца удовлетворенно перевел дух. — Айда, двигай! — буркнул он, берясь за конец рулона. Вита поднял другой конец. Полицейский едва только свернул за угол, когда они с ковром на плечах протиснулись в тяжелую дубовую дверь и вышли на улицу. Через полчаса они уже перекраивали ковер. Он не умещался в общей комнате Виты Корлеона. Остатка как раз хватило на спальню. У Клеменца всякая работа кипела в руках, а в карманах его широченного, обвисшего складками пиджака он с молоду любил носить просторную одежду, хотя и не успел еще сильно раздобреть. Нашелся нужный для раскройки инструмент. Время шло, но легче не становилось. Нарядным ковром семью не накормишь. Работы не было, а значит, жене и детишкам Витте Корлеоне оставалось одно — пухнуть с голову. Вито ломал голову, не зная, что придумать, а пока принял раз-другой от Дженка, закадычного дружка, пакеты с продуктами. И вот наступил день, когда с ним затеяли разговор Клеменце и Тессио, тоже паренек с их улиц, товарищ Клеменце и одного с ним поля ягод. Эти двое одобряли Витта, его умение держаться, и они знали, что он в отчаянном положении. Они предложили ему войти в их шайку, которая занималась налетами на грузовые машины, забиравшие с фабрики на 31-й улице шелковые платья. Скрипя сердце, вопреки голосу рассудка, Витта Корлеоне согласился. Решающим доводом послужило то, что после участия в налете его доля составит самое малое тысячу долларов. Его молодые сообщники действовали, на его взгляд, сгоряча, готовились непродуманно, распоряжались добычей как придется, весь их подход к делу был, по его понятиям, чересчур легкомысленным. Впрочем, он находил, что они все же стоящие, основательные ребята. От Питера Клеменца, уже дородного, крупного, Исходил он надежность, внушал доверие и сухощавый, замкнутый Тессио. Налет прошел без сучка, без задоринки. Вита, к собственному изумлению, ничуть не оробел, когда сообщники, выхватив оружие, заставили водителя вылезти из груженной шелком машины. Приятно поразило его и хладнокровие Клеменция и Тессио. Они спокойно подтрунивали над шофером, обещая ему, что его жене, возможно, тоже перепадут два-три платья, если он будет вести себя смирно. Самому сбывать платье Вита неразумным. Он отнес свою долю скупщику краденого и выручил за все оптом только 700 долларов. Однако в 1919 году это были солидные деньги.